Глава вторая: 10 лет назад. Горло обложено, в груди жжёт, перед глазами пелена. Я болею корью. Температура под 40 уже несколько дней, и мне страшно. У нас в детдоме многие заболели, но уже почти все выздоровели. Одну меня отвезли в городскую детскую больницу. Меня никто не проведывает». Кому мы нужны, детдомовские? Хотя тут я несправедлива. Наверное, воспитатели просто боятся заразиться. И я на них не обижаюсь. Может, потом, когда выздоровею, меня придет проведать Инна Андреевна. Она меня любит, кажется. Очень хочется пить, но нет сил подняться. На тумбочке стоит остывший больничный чай. И теплая противная вода. Когда были живы родители, мама делала мне вкусный чай с малиной или лимоном. А если он остывал, грела его в микроволновке. Я еще не знаю, что они умерли. Мне только восемь лет. Два из них я живу в детдоме. И до сих пор жду, что меня заберет кто-то из родных. Скрипит дверь, слышатся шаги. Вот она. Медсестра говорит в нос, наверное, тоже болеет. «Только недолго. Смотрите, а то будет мне, что я вас спустила. Она еще заразная. Я болел корью в таком же возрасте, как она». Слышится знакомый голос, и меня начинает трясти уже не от лихорадки. «Долго болел, а ко мне приходил только наш сторож. Он тоже переболел корью и не боялся заразиться». Тимур, Тим, Талер, он пришел. Я пытаюсь разлепить глаза, и у меня немного получается. Доминика, привет! Он садится возле меня на стул в белом халате и в больничной маске. Все равно красивый. Я пришел тебя навестить. Я хочу сказать, что хорошо учусь и что до сих пор ношу тот ранец, хоть он уже потрёпанный, но губы не слушаются. Из груди вырывается сипение. Пить. Пить надо теплое. Я тебе принес чай с малиной. Здесь в больнице вечно такое дерьмо. Чай льется в чашку. Я чувствую его аромат. Меня аккуратно приподнимают вместе с подушкой. Давай же пей. Он сладкий. Жадно глотаю восхитительно теплый, не горячий, теплый чай. И благодарно улыбаюсь. Но голубые глаза поверх маски смотрят с жалостью. И мне хочется плакать. Меня не надо жалеть. Потому что когда жалеют, потом не смогут любить. А я собираюсь за него замуж. Не... не... надо. Хорошо, я оставлю тебе чай. Тут его целый термос. Попрошу дежурную медсестру, чтобы она помогала тебе пить. «Тебе нужно много пить, чтобы выздороветь!» Тим говорит, а я бессильно откидываюсь на подушку. От чая становится лучше, но мне хочется думать, что это от того, что его принес Тимур. Получилось разлепить веки, и я вижу на тумбочке большие оранжевые апельсины. «Хочешь апельсин, Доминика?» Я поворачиваю голову на бок, На больше не хватает сил. Сейчас точно не смогу съесть ни кусочка. Но смотреть на них приятно. И приятно, что Тимур Талеров, мой будущий муж, заботится обо мне. «Смотри-ка, живой!» Тим с интересом рассматривает котёнка, которого я привезла с собой в больницу. У него пока еще глаза, а не пуговицы. «Как ты его назвала?» Лаки Это мой талисман. Его зовут Лаки, потому что он приносит мне удачу. Очень хочется рассказать об этом Тюмуру. Спросить, почему он больше не приходит к нам. Но не могу выговорить так много слов. Пора!» – скрипит дверь. Слышится голос медсестры. «Ей пора делать уколы». «Да, я уже ухожу». Тим встаёт, а у меня текут слезы. Выздоравливай, доминичка. Тим, я их глотаю и сиплю изо всех сил. Забери меня! Шш! Он гладит меня по голове. Тихо, тебе тяжело говорить. Мне хочется схватить его за руку и просить плакать. Он может забрать меня, стать опекуном. У нас все мечтают, если не о родителях, то хотя бы о папекунах. И Тимур может, он совершеннолетний, а для меня он единственный во всем мире родной человек. Больше нет никого. Тим, продолжаю, сыпив зубы, я тоже, тоже буду. Доминика, я не могу, правда, это не от меня зависит. Но я все равно договариваю, сделав над собой неимоверное усилие. Буду заботиться. Он смотрит на меня пристально, изучающе, а потом поправляет одеяло, садит обратно лайки и быстро выходит из палаты. Ой, горе горькое! качает головой медсестра, глядя на мои слезы. Она помогает мне допить чай. После укола заглядывает каждые пять минут. И вообще после прихода Тима Таллера все вокруг меняется. И я понимаю, что если бы он навещал меня каждый день, я бы уже давно выздоровела».